Но бусардарх, о котором часто говорили, что он твёрд как скала, сегодня не узнавал себя, не понимал причины охватившей его удивительной нежности. Он не раз попирал ногами обнажённые плечи женщин, припадавших к его стопам, в обществе этой крестьянской девушки ему вдруг хотелось вернуть молодые годы или его настроение вызвано чувством бессилия перед осагилой? пусть может вместо травы в лепёшке подмешана колдовская любовное зелье, но ему некогда было обо всём этом думать. Его словно захватило лавиной, что устремляется с высот этих горных вершин север. Он готов был допустить, что всё это подстроено, если бы только эта девушка искренне не принимала его за простого солдата. Какой же смысл на Найи обманывать его, если она любит верховного военачальника царских войск, а он выдает себя за простого конца? Он завоевал ее доверие, а что будет, если вдруг открыться ей, что если посадить ее в колесницу и отвезти в один из своих дворцов? Но он тут же отказался от этого намерения. Любовные приключения не прельщали его. Долг верховного военачальника повелевал думать о другом. В Вавилонии в опасности персидский лев выпускает когти, готоясь к прыжку. Предстоит борьба с сесагилой, которую набосардар непременно должен выиграть. Радость и жизни безразличны ему, и все свои силы надлежно отдать укреплению армии. Поражённый его внезапной серьёзностью, Нанай спросила: "Тебе не понравилась моя песня?" «Я сложил ее для него, а теперь ее поет в Вавилоне и каждый, кто любит и хочет быть любимым». «Прекрасная песня, Наная», — отвечал он. «Непобедимому Набусардару она тоже понравится. Скажи еще, непобедимому Набусардару, воин, что я хочу быть хранительницей его жизни и буду ему вернейшей из верных, вернейшей из верных...» Полководцу снова вспомнился отравленный пес — которого он любил, потому что изверился в людях. Но он оценил бы и полюбил человека, который доказал бы ему свою преданность. «Так ты хочешь быть ему вернейшей из верных, как собака, как собака, солдат!» — горячо отвечала она. «Я готова сопровождать его по всем вавилонским дорогам, бежать рядом с его колесницей, как собака. Но Буссардар, возможно, и не заслуживает этого». «Разумеется, заслуживает», — возразила Нанай. «Моя любовь к нему сильнее власти царей и фараонов». Она открыла солдату без утайки, чтобы он поверил ей. «Я не смогла бы стать ни возлюбленной, ни женой, ни матерью детей, никого другого, даже если бы принадлежали золотые рудники в пактоли или серебряные в торшиши». Конечно, я могла бы тогда дважды в день купаться в мраморных бассейнах, а служанки натирали бы меня благовониями. Я надевалась бы в тончайшие сидонские шелка и спала бы на простынях, привезённых из далёких китайских стран. Я носила бы вышитые покрывала от самых богатых вавилонских купцов, а в волосах у меня сверкали бы редчайшие камни, которые только изворотливые финикийцы смогли достать где-нибудь на краю земли. «Но даже объявись, богач, который захотел бы мне дать все это, и тогда не заменит он мне на Бусардара, пусть и суждено мне быть только собакой, бегущей за его колесницей», — закончил он. «Да, я это хотела сказать», — гордо подтвердила она и попросила передать ей глиняную табличку, которую она оставила в траве. «Вот, солдат», — сказала она, показывая на изображении священного быка, Это образ моего господина и моего бога. Это образ непобедимого Набус-ардара. А я, бедная и глупая, она и хочу быть цветочком под его ногами. Видишь этот цветок под копытами быка? Спросила она, запнувшись: "Я хочу быть хотя бы цветком под ногой Набус-ардара". Набус-ардару не доводилось слышать таких слов от женщины. "Скажи, Нанаи, прочна ли твоя любовь?" Не пройдет ли она со временем? Непобедимый наверняка спросит меня об этом. Ах, солдат, вздохнула она, что тебе ответить? Ты слышал о пирамиде Хеопса? Моя любовь подобна ей, она вечна. Больше мне нечего сказать. Ты добра и умна, прекрасная Нанайи. Я вот мне тоже расскажу своему повелителю. Неужели...